расцвело. В поле тихо-тихо, ни звука, кругом ни души. Сеня Трошин сидит на корточках в молодом овсе и пристально смотрит на большую каплю росы. Интересно. Русые, почти белые волосы, с завитушками над висками, ничем не прикрытый. Сеня отводит голову то в одну сторону, то в другую, наклоняясь и прищурив глаза. В руке он зажал фуражку и гладит крохотного зайчонка с гладким и нежным пушком. Ну, сиди, сиди, дурачок, сиди. Ничего тебе худого не будет. Тихо, тихо, тихо. Забудь о навезе чат. Ничего не смыслите ровным счётом. Бери руками и неси. Ну, смотри-ка. Капля. Дейтное дело. Посмотришь на неё с одной стороны и видишь в ней розово-красный горизонт неба. А с другой стороны посмотришь, видно отражение зелени поля. И облака, настоящее облачка. Целый мир в капле. На каждом листочке капля. И в каждой капле маленький мир. Сеня встал, поднял с земли сумку, В ней затрепыхались перепела. Ещё раз посмотрел на разбросанные по полю хрусталики росы и пошёл прямиком по посевам. Брюки у Сеньи давно уже были мокрыми до колен. Сильнее намочить их уже не было страшно. Да и роса была такая приятная, освежающая, бодрящая. Он остановился. Впереди на кургане, как изваяние, появившееся на гране ночи и дня, стояла огромная волчица. Старовоз знакома. Иди. Иди, иди с третьим сыщем. На бригадном стане, куда он подошёл, никого ещё не было. До начала работы оставалось часа 3, и Сине мог соснуть после ночной охоты. На ну что, косой? Выпустить тебя тут? А? В лес полосить тебя Коршин уже не достанет? Подожди-ка, подожди, косой. Кажется, Константин идёт. Знаешь, потом я тебя выпущу. Пусть лепенька на тебя полюбуется. Кто тут? Это я. Сеня. А. -а, -а. Как охота? Да я шестеро их поймал. Хорошо. Расу сполнычи упал, а то больше поймал бы. Перепил в расу не идёт под сеть. Орёт как оглашенный и не с места. А это я какое дело? Боится замочиться. Да, наверное. Жирные? Да ничего. Садись-ка, садись-ка сюда, Константин. Вот, вот сюда. Осторожно. Вот так. Ну, зачем и куда ходил в такую рань? Это тебе рань, а мне все едино.